Глава третья. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная Зона. Она же Инферно. Неизвестное место. Когда я проснулся в следующий раз, Скайлер в убежище уже не было. Некоторое время я лежал неподвижно, прислушиваясь к ощущениям. но не почувствовал ничего, кроме вновь просыпающегося голода. Что за черт? Я же совсем недавно ел, причем тяжелую пищу и в большом количестве. Организм так отыгрывается за вынужденное голодание. Я сел на импровизированной лежанке и осмотрел помещение. Костер погас, судя по всему, довольно давно. Каких-либо вещей девушки видно не было. Ушла? Вполне возможно. В конце концов, чего ей надо мной сидеть? Спасла и спасибо. Даже этого уже много. Не думала, что на рапсоде найдется кто-то, способный бескорыстно помогать ближнему, особенно в Инферно. Кстати, почему Инферно? Мы же спустились под землю в переделе. Ладно, это вопрос десятый. Сейчас это совсем не важно. Гораздо важнее соорудить себе какую-нибудь одежду и подобие оружия. Конечно, с какой-нибудь заостренной палкой или каменным топором, обернутым в одеяло, из базового комплекта. Я много не навоюю, но все лучше, чем ничего. Оглядевшись, я перевёл взгляд на свою лежанку и едва не вскрикнул от радости. Чем-то жестким, выполняющим роль подушки, оказался мой собственный рюкзак. Если бы Скайлер была здесь, я бы, наверное, ее расцеловал. Девушка не только выволокла из руин мою безжизненную тушку, но и рюкзак прихватила. Вот умница! Схватив рюкзак, я открыл его и уставился на содержимое. Все на месте. Черт, хорошо-то как! Подсомок с полевым лабораторным комплектом почему-то лежал поверх остальных вещей. Видимо, его сорвало с рюкзака там, в тамбуре, а скальдер подобрала и упаковала в рюкзак. Вспомнив о существе, копошащемся в прозрачном стакане, я вздрогнул и отложил комплект в сторону. Отыскав на самом дне сверток, я вытащил его и широко улыбнулся. Хорошо все же быть запасливым. Штаны, легкий броник и куртка, упакованные в рюкзак еще в зеленой зоне, это, конечно, не костюм Логоса, но уже что-то. По крайней мере, в набедренной повязке, сделанной из фольгированного одеяла, «Бегать не придется. Нижнее белье, майка и носки, купленные в элизиуме, также лежали на своих местах, а в ногах лежанки я обнаружил ботинки. Единственное, что осталось от бронекостюма, снятого с бойца Слая. Ха, как по заказу. Отбросив одеяло, я встал, посмотрел на свое тело и ужаснулся. «Дьявол, вот это я похудел! Такое ощущение, что килограммов 10 сбросил, как дистрофик, честное слово. Да, едаться придется долго». Одевшись, я сразу почувствовал себя увереннее. Без одежды и белья даже дома чувствуешь себя уязвимым, а уж в таком жутком местечке, так и подавно. Продолжая ревизию рюкзака, я наткнулся на универсальный рацион, и желудок тут же отозвался урчанием. Увидев пищу, я набросился на нее, как сумасшедший. У меня возникло ощущение, что если я не поем прямо сейчас, двину кони. Даже руки затряслись. С трудом контролируя себя, я разрывал упаковки и запихивал в рот. пищевые брикеты обеими руками. Кое-как разжевывал, глотал и снова набивал рот. У лежанки нашлась фляга с водой, видимо, оставленная скалером. Я смог размочить сухую пищу, в очередной раз мысленно поблагодарив девушку. Когда я закончил, от моего запаса осталось чуть меньше половины. Ну, нихрена себе, двухдневный запас за присест умел. Вот это разогнался метаболизм. Сыто рыгнув, я продолжил инспекцию, с каждой минуты приходя во все лучшее расположение духа. Почему? Да потому что справа к рюкзаку был приторочен боевой топор, а слева чехол с арбалетом и колчаном, полным болтов. Это уже не обожжённая в углях острая ветка, которую я собирался соорудить. Это уже шанс. Против твари вроде тех из шахты не прокатит, конечно, да и люди в нормальной броне над моим оружием только посмеются. Но несмотря на это, я был доволен. Разложив вампира, осмотрев арбалет, и не найдя никаких повреждений, я пристроил его рядом. «Так, что у нас во внешних карманах?» Во внешних карманах обнаружилась пустая фляга. Моток тонкого, но прочного троса с карабинами и экзекутор в чехле ножных. Я усмехнулся. «Сегодня у меня во всех смыслах второй день рождения. И в прямом, и в переносном. И подарки царские». Повертев нож в руках, я положил его на лежанку. Это не Прометей, конечно, и даже не моя дохленькая винтовка. Однако человек с ножом однозначно опаснее человека без ножа. Вон в Лимбе я вообще с молотком и куском заточенной стали сначала воевал, и ничего, справился. Снова упаковав значительно уменьшившийся рюкзак, я взял в руки подсумок с лабораторным комплексом и задумчиво повертел его в руках. по порыву открыл, заглянул внутрь, ожидая почувствовать привычную смесь страха с отвращением, и растерянно замер, глядя на пустое гнездо, в котором еще недавно покоился прозрачный стакан со скалопендрой. Какого хрена? «Знаешь, сколько тебе за нее система отвалит?» Всплыли в памяти слова Эвереста. «Хм, теперь гостеприимство Скайлер становится более понятным. Видимо, Скалопендра — плата за спасение. Ну, спасибо и на этом. Могла же просто забрать подсумок и оставить меня подыхать в развалинах». Несмотря на эти мысли, мне стало неприятно. Девушка произвела хорошее впечатление, а пропажа образца его смазала. «Ну, да и хрен с ним. Не жили богато, нихер начинать. Пробирки на месте и то хлеб». Бросив подсумок в рюкзак, я застегнул молнии, утянул ремни, подстраивая рюкзак под уменьшившийся объем, и попытался решить, что делать дальше. Несмотря на слабость, нужно уходить. Добраться до предела, попробовать связаться с Андерсом и попросить его выслать кого-нибудь навстречу. Правда, непонятно, как глава Буревестников отреагирует на погибшую группу. Помнится, Блайза в подобной ситуации он собирался скормить Морфом. Впрочем, я убегать и прятаться не намерен. Да и выхода у меня нет. Нужно ребят вытаскивать. Я привычно скосил взгляд на часы в углу панели виртуального интерфейса и немало удивился, не обнаружив их на своем месте. Да и самого интерфейса вида не было. Что за... Элис! Позвал я, холодея от ужаса. Еще недавно я относился к имплантам с неприязнью, но сейчас стоило представить, что остался без поддержки умного железа, как меня прошиб холодный пот. Как выживать без карты, навигации, тактического сопроцессора, с его многочисленными инструментами, и без Элис, к которой я уже успел привыкнуть. «Элис!» — снова позвал я. «Ты здесь?» Хвала богам! Изображение перед глазами мигнуло, и перед глазами появилась иконка с изображением девушки. Правда, от привычных иконок это отличалось тем, что Элиса в ее рамках была не статичным портретом, а вполне живой и подвижной. Короткие черные волосы, слегка раскосые глаза, тонкий аристократичный нос — и воротник стойко форме кителя. «Здесь, босс. Рада видеть вас в добром здравии». Девушка на экране улыбнулась и поправила упавший на глаз локон. Я лишь головой покачал. Кажется, обучение искусственного интеллекта идет полным ходом. Что ж, тем лучше. И не так тоскливо, идиотом себя не чувствуешь, разговаривая с пустотой. «Элис, что за ерунда происходит? Где интерфейс? Почему я не вижу карты, часы и все остальное?» «Я все выключила», — ответила помощница. «Связь с системой полигона деактивирована, нейропроцессор не отдает сигналов и, соответственно, не получает их». «Зачем ты это сделала? Давай вырубай все назад, нужно возвращаться в форт». «Босс, я бы не советовал активировать связь с системой, проанализировав события, произошедшие с момента выхода из безопасной зоны. Я пришла к выводу, что с очень высоким процентом вероятности все это время наше местоположение отслеживали. Боевики Слая слишком точно выходили на след группы. Возможно, я, конечно, ошибаюсь». «Но такой вариант я бы не стал исключать. Хотя я никогда не ошибаюсь». Сама улыбнулась помощница. Я покачал головой. Раньше за Элис такого поведения не наблюдалось, слишком человеческого. Если бы я не знал, что Элис всего лишь набор нулей и единиц, зашитый в нейропроцессор, ни за что не догадался бы, что общаюсь с роботом. Однако держать в голове это стоит. Если робот Элис говорит, что за нами, возможно, следят, лучше прислушаться к ее мнению». «Ну, включи хотя бы те функции, которые не требуют связи с сетью». Пожал плечами я. Нейропроцессор без сети как ком, отключенный от Глобалнета. Всего лишь навороченная электронная штуковина. Не позвоните и погоду узнать. Дорогая высокотехнологичная железяка. Ну, пусть хоть так, что ли. Я бы рекомендовала некоторое время воздержаться от использования нейропроцессора. Свободных ресурсов практически не осталось. Возможность бои подвисания. «В смысле?» Не понял я. Куда же уходят ресурсы, если все выключено? Я вроде как отвалил грёбаную кучу денег за грёбанный апгрейд базового импланта до сраного нейропроцессора и рассчитывал, что он будет помощнее дешевого кома из китайских колоний. Где ресурсы, Элис? Все ресурсы заняты адаптацией программ нового биокомпьютера и его интеграцией в общую инфраструктуру. Девушка отвела глаза в сторону, будто глядя куда-то мимо меня. Чего? Какой еще новый биокомпьютер? «Элис, с тобой точно все в порядке? Может, тебе бы сама диагностику провести? Откуда он, мать его, взялся?» «Из пробирки». Втянув голову в плечи, пролепетала девушка, а потом изображение мигнуло, исчезло. «Из пробирки? Биокомпьютер? Что за...» И тут до меня начало доходить. Чудесное воскрешение, затянувшиеся раны, бешеный аппетит. Я перевёл взгляд на рюкзак, в котором лежал лабораторный подсумок. и подложечка нехорошо засосала. Кажется, зря я плохо думал о Скайлер, усевшись на лежанку, чтобы унять внезапную дрожь в коленях, и потребовал. «Элис, что ты сделала? Отвечай!» «Тишина!» «Элис!» В голове зазвучал лишённый эмоций электронный голос. 26 мая 2387 года в 20 часов 40 минут по среднегалактическому времени была зафиксирована физическая смерть носителя – Двукратные попытки реанимации успехом не увенчались. Проведя анализ всех доступных вариантов, было принято решение об имплантации трофейного биокомпьютера. Вероятность успеха при этом действии составила 25%. Согласно первой управляющей директиве, был выполнен перехват управления телом носителя и произведена имплантация. Решение привело к реанимации носителя. На текущий момент ведутся работы по интеграции биокомпьютера в общую инфраструктуру, расшифровка управляющих алгоритмов И адаптация командного языка под понятный носителю интерфейс. Адаптация завершена на 78%. Расчетное время до окончания адаптации 12 часов. Я глубоко вдохнула, ненадолго задержал дыхание и тяжело выдохнула. Твою мать, вот это поворот. Избавь меня от своего канцелярита. Появись и ответь мне прямо: Ты что, засунула в меня эту тварь? На панели отряда снова появилась иконка, спрячущая глаза Элис. «Ты гляди, она мной еще манипулирует. Большинство мужчин, увидев такое виноватое выражение лица, просто не смогут продолжать злиться. Но я, видимо, в это большинство не вхожу». «Так точно, босс. Поверьте, это был единственный вариант. Если бы я не сделала этого, вы бы погибли». «Дерьмо». «И как скоро я отращу паучьи лапы в спине и начну бросаться на людей?» Я поджал губы. «Этого не произойдет». Подняв голову и глядя прямо на меня, твердо сказала Элис. «Любого другого человека биокомпьютер взял бы под свой контроль, полностью лишив его свободы воли. Но, к вашему счастью, у вас есть я. Я полностью контролирую биокомпьютер и не допущу перехвата контроля». «Ты уверена в этом на сто процентов?» Я испытывающе посмотрел на Элис. И девушка замялась. «Ну, на девяносто восемь, если быть точной». Медленно проговорила Элис и вдруг зачастила. «Поймите, босс, это абсолютно неизвестное чуждое устройство». Оно функционирует несколько на других принципах, однако основа понятна. Я думаю, я справлюсь. Думает. Поглядите-ка, хакнутая экспериментальная нейросеть думает. Застонав, я обхватил голову руками. Проклятие, во что я вляпался? Выждав паузу, Элиса осторожно спросила. Босс, вы злитесь? Ха, она еще спрашивает. Злюсь ли я? Злюсь? Да нет, мать вашу, я в бешенстве. Помассировав ладонью лицо, Я попробовал успокоиться. «Нет, Элис, я не злюсь», — помолчал и добавил. «Спасибо, что спасла меня». «Всегда пожалуйста, босс». «Дерьмо, ох и дерьмо. Ладно, к дьяволу все это. Не думаю, что Элис стала намеренно действовать мне во вред. В конце концов, моя гибель будет означать ее отключение. А насколько я понял, этого ей совсем не хотелось. Если вариантов действительно не было...» «Да даже если и были, сейчас-то чего уже?» Я покачал головой, встал и принялся собираться. Надел под куртку бронежилет, застегнул молнию до подбородка и пристроил колчан на левое бедро. Направо отправился топор. Надев рюкзак и застегнув грудной и поясной ремни, я взял в руки арбалет, привел его в боевую готовность и замер. Со стороны входа на меня кто-то смотрел. Я стоял ко входу спиной, но ощущал этот взгляд. Каждая клеточка многострадального тела. Подняв рабалет, я медленно повернулся, одновременно готовый выстрелить и отпустить оружие, подняв руки вверх, и оцепенел. В пароходе стоял морф, огромная четвероногая тварь. В холке мне по грудь пятнистая, с вытянутой вперед челюстью и тремя парами глаз по три с каждой стороны отвратительной морды. По холке тянулся ирокес густой, свалившийся от шерсти, оканчиваясь лохматым раздвоенным хвостом. такая кошмарная помесь пса и гиены, только крупная, очень крупная. Медленно, без резких движений, поднимая арбалет, я лихорадочно прикидывал шансы попасть твари в глаз без ассистента. Шансы были так себе. Тварь тихонько зарычала и сделала шаг вперед. Я вжал в приклад в плечо. «Шарбар! Фу! Нельзя!» Послышался знакомый голос, и в бунке раскатилась запыхавшаяся скайлер. «Нельзя! Кому сказала?» Девушка схватила тварь за гриву и легонько стукнула ее по морде. Я стоял, пытаясь подобрать рухнувшую на пол челюсть, а скайлер присела на корточки и принялась отчитывать морфа. «Я же сказала охранять! Охранять, а не жрать! Что с тобой?» Монстр ткнулся уродливой мордой девушки в лоб и будто бы что-то проворчало. «Запах? Не узнал в одежде? Ну, понятно. Иди понюхай и запомни. Стой спокойно и не дергайся. Это уже мне». Они не причинить тебе вреда!» Сокая по бетону ужасными когтями, монстр подошел ко мне, обнюхал и что-то рыкнул. «Запомнил? Молодец! Теперь все. Иди охранять!» Тварь медленно развернулась, бросив напоследок на меня недовольный взгляд, и одним мощным прыжком скрылась из виду, а я выргался и снова в изнеможении уселся на лежанку. «Ах ты ж, мать твою! Это что, типа твой пес? «Типа», — скорчила гримаску девушка. Только не мой, скорее он пока со мной. Шарбар слишком независимый, чтобы быть чьим-то псом. Мы, так сказать, компаньоны. Извини, он не узнал тебя в одежде. Я попросил его присмотреть за тобой, но он почувствовал новый запах и пришел проверить, что происходит. Я посмотрел на нее и задумчиво проговорил: Кто же ты такая, Скайлер? Ха, мне задает вопросы человек, который до сих пор не соизволил даже представиться, и рассказать, как ему в голову могла прийти мысль полезть в заброшенную шахту. «Кажется, любой болван на рапсодии знает, что соваться в одиночку под землю — верное самоубийство. Ты что, новенький? По броне и количеству трупов-морфов, что валялось вокруг тебя, так не скажешь». «Я был не один». Угрюмо проговорил я. «И да, ты права, я новичок. Меня зовут Алтай, я на полингоне... Сколько, пару недель?» «Пожалуй, что да, даже меньше. А в шахту мы полезли не по своей воле, нас туда загнали. Но, наверное, лучше расскажу сначала». Когда я закончил, Скайлер некоторое время сидела молча, накручивая на палец рыжий локон, а потом усмехнулась. «Да, баловнем судьбы и назвать тебя сложно, однако. Это ж надо столько всего накрутить за такое короткое время. Да у тебя талант!» Я лишь пожал плечами. Наверное, было неправильно рассказывать девушке всю историю, но мне почему-то казалось, что ей можно доверять. «В общем, насколько я поняла, тебе нужно вернуться в предел. Я помогу тебе, проведу». «Если ты чувствуешь в себе достаточно сил, выйти можем уже сегодня. Только перекушу немного, да выпью отвара». В этот момент в бункер ворвался грёбаный ручной морф Скайлер, затормозил по бетону и, подскочил к девушке, снова ткнулся ей в лоб своей чудовищной башкой. Скайлер положила руки ему на голову и некоторое время сидела, будто прислушиваясь, а потом кивнула и скомандовала. «Следи за ними, Шарбар. Если сможешь, убивай. Но сам не поставляйся. Понял?» Чудовищная псина что-то рыкнула и метнулась к выходу, а Скайлер поднялась и, глядя мне в глаза, проговорила. «Обед отменяется. шарбар засек троих бойцов. Идут от шахты по моему следу. Кажется, это по твою душу». Я вырыгался и встал, снова беря в руки арбалет. «Дерьмо. И что делать? Если это опять бойцы Слая, то мне им противопоставить нечего. Арбалеты и топоры против стрелковых комплексов — такое. Проклятие». Кажется, девушка поняла, о чем я думаю. «Они пока еще далеко. Попробуем сделать так, чтобы они нас потеряли. Только имей в виду, будет тяжело. Уверен, что справишься?» Я лишь пожал плечами. «А что мне еще оставалось?»